Глава 17. Смотрины дома на Покровке устроили не через неделю, как обещал Дударев, а через две в Новолуние. Происходили и смотрины дома, и смотрины претендентов, имеющих к дому интерес. Распорядители Смотрин, в команде которых суетился Дударев, именовали их женихами. Чтобы не вызывать недоумений и вопросов Дударева, Шеврикука был вынужден принять вид бытового насекомого, на этот раз рыжеватого таракана с усами. Вечером один из гостей или женихов, по всей вероятности латиноамериканец, проявив бестактность, указал в сторону Шеврикуки пальцем, чего нельзя было ожидать от латиноамериканца, и произнес с одобрением «О, кукарача!» Шеврикука скрылся в щелях, каких было много в памятнике архитектуры, бармача нелесные слова и в адрес Дударева, и в адрес латиноамериканца. В числе вечерних претендентов явились японцы, южный кореец, упомянутый уже латиноамериканец, два то ли датчанина, то ли исландца, Были, конечно, и свои местные, московские дельцы, и люди кавказской внешности, и один туркистанец из Индижана. Устроители сматрин выглядели людьми деликатными, европейски образованными, но гордыми, хотя при этом они давали понять, что гордость гордостью, а карманы у них обременительно пустые, а в домах, возможно, хнычут голодные дети». С показом здания возникали сложности. Оно было явно запущено. К тому же, как известно, часть его занимали коммунальные квартиры с мятежными жильцами, не желающими убывать в Бутово. А часть в правом крыле пока даже и не обследовалась реставраторами. Там и лампочки не горели. Однако намечалось романтическое посещение темных комнат и подклетов со свечами в руках. Столы предстояло накрыть на втором этаже в овальной гостиной. И хотя сюжеты «Сматрин» не были объявлены претендентом с намерением удивить их по ходу дела, в воздухе витало, а кем-то и произносилось, на уровне Екатерины. Какой Екатерины, Шеврикука догадывался, но что за уровень имелся в виду, представить он не мог. Лишь когда кем-то было шепотом уточнено, на уровне Екатерины в Кускове нечто для него приоткрылось. Но в Кускове гостей поили и кормили в гроте, да и дом на Покровке никакого отношения к графу Петру Борисовичу Шереметьеву не имел. И вряд ли во всей Москве нашлись бы теперь знатоки церемониалы, какие не вызвали бы нареканий и усмешек в записях камер фурьерского журнала. И на стол, небось, предположил Шаврикука, поставят французский коньяк «Наполеон» из варшавского крыжовника. Но ведь ложными коньяками могли оказаться и все сегодняшние женихи. Сколько ловцов, обманщиков, прохиндеев с намерениями приносятся нынче в Москву. Где и свой жулик на жулике. Шеврикоке стало жалко гликерию. Хотя ее-то что было жалеть? Овальный зал днем не открывали. Не всем предстояло быть допущенным кувертом. Хотя всех приветствовали равноуважаемо и равнодобродушно. Дневные гости поднимались на второй господский этаж парадной лестницы о двух разводах с некогда мраморными ступенями. Нынче неизвестно какими, в лучшем случае кирпичными, замазанными чем-то серым коммунхозовская ковровая дорожка милосердно прикрывала их. Гостей направляли в аванзал с дорическими колоннами и розовыми амурами в вампирном небе. Тут было что пить и чем закусывать. И тут хозяйничал громкий, расторопный дударев. Казалось, он забыл об агониях, хаосе, всеобщее о колесице и разброде. Казалось, он уже не помнил и о разгромленной, обобранной лаборатории митинки Мельникова, будто ей купон цена. Внутри. Сегодняшний Дудрев с упоением руководил движением гостей к подносам, самобранкам и заманным коммерческим проспектам. Гости же, естественно, имели при себе необходимые в наши дни вместилища кто кейсы, кто портфели, кто сумки, кто саквояжи, а кто и канистры. Как известно, канистры уместны на приемах у итальянцев и французов. У итальянцев... Бьют винные фонтаны, у французов же льются духи и одеколоны. Но и на покровке канистры не оказались вовсе бесполезными. В них можно было слить пепси, минеральные воды, пиво из жестянок. Да все, что текло и булькало. Даже и соусы, если бы их подали. Но вот сливать в канистры водку и коньяк многие стеснялись. Неловкость некая возникла. Впрочем, несколько лет назад уносить что-либо с приемов или приводить туда непрошенных дармоедов, мужей, племянников, любовниц, автомобильных механиков тоже представлялось дурным тоном. Нынче нравы стали проще. Нынче могли не понять тех, кто, завладев пригласительным билетом на прием, презентацию, брифинг, саммит, чтение ноты протеста, не урвал бы что-нибудь. Один гражданин прибрел теперь в аванзал с саквояжем времен сражений на сопках Маньчжурии. Пастью того раскрылась пеликанье. Гражданин был Останкинский, вязал гамаки по-ямайски, и в связи с чем его позвали на покровку. Шеврикуке оставалось лишь гадать. Бутылку у крымского хереса, крепкого, сухого, гражданин опустил в саквояж вежливо. Туда же направил коробку, загруженную корзиночками с печеночным паштетом. Как бы спохватившись, он пробормотал расстроенно, куда же столько надо и совесть знать. И одну корзиночку вынул на стол. А внимание его привлекли жульены из шампиньонов, и те сейчас же отправились в саквояж. Неловко как-то, пробормотал вязальщик ямайских гамаков, не надо бы все это. Глаза его закрылись от стыда, но тут же, влекомый лишь запахом, он прихватил еще две горячие регенсбургские колбаски. Дударев все видел, но проявлял себя хлебосольным, московским хозяином, миллионщиком, отчасти чудаковатым. Лишь порой губы Дударева все же растягивались в брезгливо высокомерной усмешке. Тогда взгляды иных гостей, несовестливого, вязальщика гамаков, не его, Дудареву подобающе отвечали, а сам не небось, через день явишься с авоськой к нам на прием, так что помалкивай, селезень. Но однажды Дударев насторожился. Подозрение его вызвал молодой человек, вбежавший в аванзал с очевидной боевой мыслью в глазах. Тяжелые ботинки его громыхали, за спиной у него был рюкзак, а в руке альпеншток. Рюкзакт понятно для посуды и канделябров сообразил Дудрев, а альпеншток-то зачем? Неужели будет сдирать плафон с потолка? Но Дудрев быстро успокоился. Молодой человек влетел не в тот дом, он спешил на собрание разборку скалолазов в Сверчков переулок, туда же получив разъяснение и помчался. Да и новый московский стиль хождения в гости, хозяйской утвари пока не касался. К тому же в аванзале находились и соблюдатели этикета, чрезвычайно благосклонные и элегантные, развощекие блондины, каждый под два метра, были они, если судить по их выправке и особенностям физиономий, модными сейчас выпускниками Института физкультуры. Может, этим соблюдателям, предположил Шаврикука Передалось нечто от натуры графа Алексея Кирилловича Разумовского, чей дворец на Гороховом поле и занимал институт. А Разумовские все, как отмечала Екатерина Великая, были крупными, хороши собой, оригинального ума и очень приятны в обращении. Куда уж тут скалолазу с его рюкзаком и альпенштоком? Ну что это я все о приобретениях гостей... Тем более, что их добыча уже была размещена где надо, а сами же они с бокалами шампанского приступили к светским разговорам, либо рассматривали стенды с фотографиями, чертежами, планами реставрации памятника истории и культуры. Или даже внимали архитектору, стоявшему с указкой у стендов. Слышалось, уже в 17 веке в усадьбе были каменные здания, включенные затем в ее главный дом и северный флигель. Древнейшей частью главного дома является белокаменный объем рубежа 16-17 столетий, находящийся теперь целиком ниже уровня земли. О, обрадовался гость с кофром на плече. Ниже земли это для привидений. Привидений, растерялся архитектор. Я не по привидениям. Привидений вообще нет, я продолжу. И последовали слова: о дальнейших перестройках здания, в частности, для новых его владельцев тутомленных, то о барокко-рукоко и о том, что, в конце концов, главный дом усадьбы занял особое место в ряду московских жилых домов эпохи зрелого классицизма». «Ну что же, при зрелом, что ли, классицизме не бывает привидений?» — возмутился гость с кофром. «Фасады были гладко оштукатурены», — не дал себя сбить архитектор — Получили белокаменные тяги и карниз. А между резолитами протянулся балкон на невысоких широко расставленных консолях. Строгая простота отличает и внутренний облик дома. Парадная анфилада второго этажа, мы сейчас здесь и находимся, состоит из немногих помещений. Зал с аванзалом, гостиная, спальня и кабинет. Но замечательно по своим монументальным масштабам. Гостиная — самое крупное помещение дома. В гостиную нас не пустят. Туда мы не приглашены. Вздохнули в аванзале. Это как же? Теперь уже вскричал гость с кофром. Ризолиты здесь есть. Белокаменные тяги есть. А привидений нет. Что вы нам головы морочите? «Зачем вы нас заманиваете? «Вас никто не заманивал», — сказал Дударев. «А привидение будет, будет!» Шеврикука удивился. Дударев мог ответить уклончиво. «Мол, всякое случается. Мол, речь идет о столетиях. Вдруг что-нибудь отсырело или заплесневело, или впало в спячку. И кто вправе давать какие-либо гарантии, Но заверение Дударева прозвучало нагло категорично. «Будет и все». Это Шаврикуку насторожило. «Да, будет», — сказал Дударев. «Но не сейчас и не для всех. Сегодня не для всех. Увы, не мы избрали претендентов, они избирали нас. Однако я не понимаю, отчего вас так волнует привидение. Привидение, оно и есть привидение, не более того». «Мы ведь приглашали вас познакомиться с историческими и архитектурными ценностями дворца. Их множество, и я просто не понимаю». Похоже, недоумение Дударева было искренним. «Ведь столько здесь всего представлено на стендах. Одна история балбеса и пятиметра панкратия тутомлена, чего стоит». и как главнокомандующий Москвы граф Гудович снял с него очки. Видимо, судьба вертопраха Панкратия была чем-то особенно дорога Дудареву. Но тут же Дударев испохватился. «Уважаемый гость, прошу извинения. Я здесь не главный и в деле новый. Возможно, растерялся и кого-то обидел. Это непростительно». Приглашения всем вам были посланы с почтением и надеждой, что наши усилия будут интересны представителям самых разных слоев московского населения. Вечером же здесь произойдет деловой саммит претендентов. Возможно, ни один из них город не устроит. А к вам со словом обратится наш замечательный пол-префект-гражданин Кубаринов. Прошу вернуться к подносам и столам. Слова к представителям населения, полпрефекта Кубаринова, Шеврикука, не был намерен слушать. Этот полпрефект или полпрефекта три года назад служил профсоюзным оратором в департаменте шмелей. Не потому ли и Дудрев оказался у него нынче в распорядителях, нужду, или охоту устроить дневной сбор гостей дома на Покровке, Шеврикука объяснил себе новым московским обычаем, подчинением неизбежности текущего времени. Приглашали людей гласных. Среди них были и хроникеры, и недорогие брокеры, и товароведы ювелирных магазинов, и музейные работники, и коммево резиновых фабрик, и бензозаправщики, и небостующие Склифосовские, и гомеопаты, и одна врачевательница квартирных пум, и два картежника. Всех не перечислишь. Кого хотели, того и приглашали. Главное, чтобы эти люди ушли сытыми, благодушными, не только гласными, но согласными, и разнесли в своей среде и по городу мнение о том, что на Покровке в нашем случае на Покровке все происходит благородно, красиво, по правилам, и все на пользу столице и отечеству. А Шеврикука решил побродить по дому. Не забывал, что в своих путешествиях и исследованиях должен иметь в виду и здешнего домового. Вряд ли тому были бы приятны прогулки в подведомственных пространствах чужака». Кое-что об этом домовом Шеврикука знал. Пребывал тот на одном московском месте чуть ли не семь столетий. Переселялся из бревен в камни, менялись его хозяева и имена. В последние два века его звали Пелагеичем. Якобы уже при императоре Павле он был дряхал, рассыпчат и грелся в чулке кухарки Пелагеи. Сейчас-то он вовсе мог полеживать где-нибудь засохшей и глухонемой закорючкой. Мог, конечно, и принять вид неживой закорючки на время московских перемен и невзгод. Догадался о сроках и замер. К тому же Пелагеич боялся или даже уважал гликерию. В ее присутственные вечера и ночи был смирный и неслышный, или хныкал в углу просителем. А если верить преданиям, Прежде он слыл домовым вредным, наглым. Многих конфузил, многих доводил до икоты, многим портил существование или хотя бы аппетит. Сегодня же Шаврикука не ощутил ни засад Пелагеича, ни его интересов, ни даже запаха его дыхания, а был осторожен и чуток. Пошел он бродить именно от нечего делать, а закончил путешествие взволнованным. Экие таинственные заброшенности он разглядел, а, может, и разгадал. «Ну и дом», — твердил про себя Шеврикука, «ну и дом, и каково в нем Гликерии? А ведь, казалось бы, он об обстоятельствах судьбы Гликерии и ее истории знал все. Нет. Не Останкинская ли жизнь притупила его память и любопытство?» Востанкине, строения грудные младенцы. Они еще ничего не ведают о прошлом и не предчувствуют будущее. В них уместны домовые продольные. А он-то, шеврикука, что разволновался сегодня? Или и впрямь забыл, что и в Белом городе, и в земляном, да кое-где, и за их валами, на басманнах, например. «Сотни зданий пронизаны веками, и сами пронизали века, сберегают в себе не только древние камни, но и все приобретенное в столетиях дурное и светлое. Сколько в них тайн, сколько сохраненной энергии, сколько пророчеств!» «Что это я?» — удивился себе Шеврикук. «Тайны, энергии, пророчества». Какая патетика! Какой пафос! Несчастный Петр Арсеньевич, и тот был сдержаннее в высказываниях. Пригодятся ли ему сегодняшние открытия или нет, Шеврикука еще не знал. И стоит ли ему вообще помнить о них? Нет, помнить, видимо, стоило, как и стоило помалкивать о своих нечаянных исследовательских прогулках. Нет, надо вернуться... Тот будто приказывал ему, там еще остались замурованные ходы и заколоченные двери».